Были два вида выживших из деревни Кода. Первыми были те, у кого поблизости жили родные или знакомые. Таким повезло, поскольку их семьям была гарантирована крыша над головой. К тому же родственники могли помочь им найти подходящую работу. Второй вид выживших — люди, не имевшие ни семьи, ни друзей. Они были обречены жить как скитальцы. Предполагая, что найти работу или жильё в будущем будет очень сложно, они готовились к нелёгкой жизни. Таковыми было большинство деревянских жителей. Однако, несмотря на все невзгоды, через которые им предстояло пройти, люди были счастливы. Они выжили. Беженцы из деревни Кода возносили молитвы госпоже Удачи, просея ей в будущем не отворачиваться от них. Каждый выживший житель деревни Кода подошёл к этами его п о д ч и н е н н ы м Они пожимали солдатам руки и от всего сердца благодарили их за спасение. Для местных жителей силы Самобороны до самого конца их совместного пути оставались загадкой – Люди в «Зелёном» помогали им со сборами при побеге от чудовища, поддерживали их в пути, а также вступили в бой с огненным драконом, хотя не обязаны были этого делать. К тому же, ко всеобщему удивлению, они не попросили у жителей деревни Кода ничего в качестве награды. Поскольку силы самообороны не говорили на местном языке, то быть рыцарями или священниками этой страны не могли. Если бы они были солдатами, присланными из другой страны, то жители деревни Кода просто порубили бы на кусочки, а дома разграбили — Бандитами их считать тем более никто не решался. «Сила самообороны» — это группа наёмников из далёкой страны, путешествующая в поиске нанимателя. В последнее время многие страны и дворяне стали усиленно набирать войска. Решив так, деревенские жители начали беспокоиться о том, какую же компенсацию они потребуют за их защиту, вот только оказалось, что им ничего не надо было платить. Данный факт никак не ввязался с их теорией о том, что «сила самообороны» — наёмники. Ведь последние помогают людям только после получения платы за свои услуги. Мало того, с и л а самобороны о вели себя совсем не как наёмники. Хотя их все хвалили и благодарили за то, что они прогнали огненного дракона, они не выглядели счастливыми. У них были мрачные лица и опущенные плечи, складывалось ощущение, что они считают себя проигравшими. Они даже помогли похоронить убитых драконом людей. Поблизости нашёлся священник, который провёл похоронный ритуал. Даже когда они прощались с ними, многие члены с и л самообороны сжимали руки в кулаки, а некоторые плакали. г л я д и на загадочную группу, продолжавшую махать им рукой, и даже после того, как последняя повозка скрылась из виду, деревенские жители, видевшие всё это, могли лишь горько улыбнуться. Они от всего сердца были благодарны людям в Зелёном за всё, что они сделали, но от того, что силы самообороны не требовали никакой платы за свои услуги, беженцы из деревни Кода мучились вопросом, «Смогут ли они выжить, если останутся такими же?» «По-моему, они слишком добры. Если они и дальше будут продолжать так себя вести, смогут ли они хоть что-то заработать?» «Не стоит беспокоиться о других. У нас своих проблем хватает. Нам-то что дальше делать?» «Точно!» «Хоть лорды и дворяне все поголовно тупые, но явно не настолько, чтобы отказаться от услуг таких умелых людей. Как н е посмотри, но это же был огненный дракон, и они с ним сражались на равных!» «Это точно! Но и за найм они, наверное, берут немало!» «Ведь дворяне не могут быть идиотами, чтобы не нанять их, верно?» Беженцы не зря беспокоились, поскольку среди дворян часто попадались очень жадные люди. В любом случае, жители деревни Кода молились своему богу, чтобы эта загадочная группа наёмников, несмотря на свои странные наряды поведения, была нанята добрым господином. Госпожа Удача услышала молитвы беженцев из деревни Кода и не отвернулась от них. Во время своего путешествия они встречали много людей, просивших в их подтвердить новость, о которой говорили все вокруг. Их в о п р о с начинались со слов «А огненного дракона действительно прогнали?» Настоящий огненный дракон. Я видел его своими собственными глазами. В его взгляде прямо читалось «Убогие людишки!» «А, ты спрашиваешь, кто?» «Люди в зеленых одеждах». «Да, это точно были люди, не эльфы или гномы. Возможно, кто-то с востока». Хотя они не понимали нашу речь. Они были достаточно умны, чтобы общаться с нами с помощью жестов. К тому же люди в зеленом пытались выучить наш язык. «У них доброе сердце. Они помогли нам бежать, не прося ничего взамен. Ничего. Ни копейки. Это правда. Чистая правда». Вот такие ответы давали жители деревни Кода, которых спасли силы самообороны. В отличие от б о р д о в обычные люди не обладали ораторским мастерством. Их описания произошедшего были очень грубыми, однако рассказ от очевидца, видевшего вся своими собственными глазами, не нуждался ни в каких приукрашиваниях. В барах и даже на улице беженцев частенько останавливали и спрашивали... в из д е р е в н е Кода?» После утвердительного ответа им начинали задавать вопросы. «Ну и как оно?» Услышав знакомые слова, жители деревни Кода рассказывали обо всём от начала пути до нападения дракона, производя на окружающих незабываемое впечатление. Сердца слушателей сжимались, когда выжившие рассказывали о внезапном появлении чудовища, а когда они доходили до части об исчезновении лапы дракона после взрыва, слушатели сглатывали и тихо шептались. «Какая... какая мощь!» В конце все расходились по постелям с улыбками на лицах, ничего не требуя за ночлег. Благодаря своим рассказам о случившемся, жителям деревни Кода не пришлось думать о идее крыш над головой. Если бы силы самообороны услышали эти рассказы, у них возник бы вопрос «А вы вообще это о ком?» То, что о них рассказывали, даже в н и м а н и и увидишь. К тому же каждый видел происходящее со своей точки зрения, поэтому рассказы разных людей отличались. Таким образом, только выслушав все рассказы, можно было получить достоверную картину. Несколько рыцарей тихо беседовало в углу н е с п о к о й н о т о в а р н ы з а п о л н е н н ы е посетителями. Они поглощали еду и поднимали кубки с вином. В помещении было очень грязно, а между столами оставались совсем узкие проходы. Однако их разговор никто не мог услышать, ведь вокруг было так шумно, что р а с с л у ш а т ь слова, сказанные за соседним столиком, было невозможно, если только не з а р а т ь во всё горло. «Рыцарь Норма, что скажешь?» Обратилась к своему старшему брату Гамильтон Уно-Ро, одна из членов рыцарского ордена. Ей хотелось знать, что известно е м об историях, о которых говорят на улицах. После её слов рыцарь Норма с аккуратно подстриженными усами скорчил неприятную мину. При имперском дворе существовал рыцарский орден, члены которого работали помощниками в дворце. Говорят, он состоял в основном из женщин, но были и мужчины. И одним из этих мужчин был он. При дворе Норма жил в аккуратной и чистой комнате, ел отличную пищу, приготовленную жёнами или дочерьми дворян, и даже был частью Руцарского Ордена Принцессы, который был просто декорацией, никогда не у ч а с т в у ю щ и й в войне. Однако теперь всё изменилось. Он вынужден сидеть в каком-то захолустье, есть жёсткую пищу и пить п о с р е д с т в е н н ы й алкоголь. Хотя у него и было задание, но оно ему совсем не нравилось. «Как я вообще во всё это влез?» Норма про себя всячески проклинал своих руководителей. Он прилагал немалые усилия, чтобы не начать проговаривать всё свое недовольство вслух. Он понимал, что миссия по расследованию событий, произошедших на холмах Арнуса, поступила напрямую от императора, поэтому с этим ничего сделать было нельзя. Вообще-то он ожидал, что принцесса поедет во главе всего рыцарского ордена вместе со слугами и помощниками, которые будут сопровождать орден во время путешествия. И вот только эта девчонка отдала приказ основным силам оставаться далеко позади, А с а м о в это время, взяв всего горстку людей, отправилась на разведку, чтобы никто не узнал в них т в о р я н им пришлось с м а з а т ь свою одежду в грязи, есть чёрный хлеб и хлебать дрянное вино, пригодное только для крестьян и, естественно, никоим образом не подходящее для рыцарей. Норма поднял руку, подавая сигнал официантке подойти и принести ещё выпивки. Ему оставалось тяжело вздохнуть, ведь кроме него никто из её подчинённых не видел, насколько ситуация ужасная. После того, как его кружка снова была наполнена, Норма, под пристальным взглядом Гамильтона, ожидавший его ответа, пожал плечами. «Если столько людей рассказывает одно и то же, то, скорее всего, это не просто слух. Маловероятно, что такое огромное количество народа намерено будет лгать. Вот только мне очень сложно поверить, что э т о действительно был огненный дракон. Думаю, если так много людей говорят одно и то же, стоит им поверить?» Официантка поставила бутылку с красным вином на стол и громко с к а з а л а «Люди не в рот, господин рыцарь! Это действительно был Огненный Дракон!» Она была жительницей деревни Кода, временно нанятой в качестве официантки. Девушка разносила посетителям кружки с Элем, а после рассказывала им свою историю о том, как ей удалось пережить встречу с Огненным Драконом, за что п о л у ч и л а хорошие чаевые. е Я на это не куплюсь!» — ответил рыцарь н о р м а к о и г л о д р е в н и й дракон, дракониды, парящие черви и виверны — «Это все разные виды драконов, так что ты наверняка ошибаешься». В ответ на это заявление официантка поджала губы, она была явно недовольна словами нормы. «Ладно, ладно, не обижайся. Я верю твоим словам. Расскажи нам больше». Вступила в разговор Гамильтон, дав девушке несколько медных монеток. Далечеевых это было слишком много. Настроение официантки мгновенно изменилось, она радостно улыбнулась, сказав «Спасибо, благородный рыцарь». Хотя девушка старалась вести себя по-взрослому, но, похоже, она была гораздо моложе, чем выглядела. «Раз уж вы дали мне так много, я расскажу вам то, что не рассказывала другим». Произнеси эти слова, официантка начала свою историю.